Эдуарда Мари Вайяна. Сменялись ораторы на трибуне. Они говорили о том же, о чем многократно говорил и писал Эмгис, как нужен планете мир, как истощены и искалечены войнами народа, отдающие жизни своей молодежи за обогащение кучки людей. Они призывали заменить хищную политику буржуазных правительств демократической и оборонительной политикой вооруженного и организованного народа. Вайян сказал, «Конгресс — «Блестяще начинает новую эру, эру сознательных систематических требований, угнетенными своих прав, планомерных, единодушных действий интернационального пролетариата и социалистического движения». После вояна выступил Липкнихт. 63 нелегко прожитых Вильгельмом Липкнихтом года заметно сказались на нем. Он сгорбился, тяжелел. большое лицо его широкими скулами огрубело, щеки запали глаза потускнели и прятались в дряблых веках после введения исключительного закона либкнефт сиживал не раз в тюрьме и жил долго в ссылке где очень нуждался человек не сильной воли он в последние годы начал иногда терять уверенность в скорой победе рабочих и склонялся к некоторым уступкам энгельс а ранее при своей жизни и маркс сурово критиковали его за это заставляли одуматься и продолжать борьбу без малейшего отступничества. Споры эти, однако, никогда не приводили единомышленников к окончательному разрыву, и Липкнихт оставался в строю. Безусловная честность и преданность рабочему движению, трудный путь и участие во многих революционных сражениях, близость к Марксу и Эмбису высоко подняли Липкнихта во мнении социалистов, и появление его на трибуне вызвало искреннюю радость. Липкнехт призвал тени замученных героев Парижской коммуны и зал почтил их память. Этот Конгресс, продолжал он далее, является исходным пунктом интернационального сотрудничества мирового пролетариата. Наш долг полностью осуществить программу Международного товарищества рабочих, сделать национальные организации еще более сильными. Еще теснее сплотить интернациональный союз. Липкнехт считал, что интернациональное рабочее движение расширилось чрезмерно для рамок одной какой-нибудь организации. В первый же день Конгресс постановил, что все вопросы будут решаться только открытым голосованием. Присутствующие бурными рукоплесканиями приветствовали Плеханова. Он казался рожденным для трибуны для того, чтобы вести за собой народ. Не краснословием, не продуманной заранее жестикуляцией, игрой голоса и внезапностью пауз, а строгой логикой мысли, диалектически отточенной знанием предмета, разящей иронией, подчас язвительностью и терпеливым умением объяснить и убедить слушателей, был силен Плеханов. И как настоящий борец всегда и всюду, он не оставался равнодушным и на трибуне, стремился преодолеть сомнения, убедить, вооружить словом и фактом всех, кого видел перед собой. Это было для него не личным делом, а смыслом всей жизни. В своей речи Плеханов, один из шести делегатов от России, противопоставил творческое научное начало в марксизме опасным своей увлекательной путаницей взглядом народовольцев. Граждане, русские цари были коронованными жандармами, считавшими своей священной обязанностью поддерживать реакции во всех странах, от Пруссии до Италии и Испании. Вот почему торжество революционного движения в России было бы торжеством европейских рабочих. Промышленный пролетариат, сознание которого начинает пробуждаться, нанесет смертельный удар самодержавию. А пока наша задача состоит в том, чтобы вместе с вами отстаивать дело международного социализма, всеми средствами распространять учения социал-демократии среди русских рабочих и повести их на штурм твердыни самодержавия. А в заключении повторяю и настаиваю на этом важном пункте. Революционное движение в России восторжествует только как рабочее движение, или же никогда не восторжествует. Требования и программа действий марксистов на Конгрессе нашли полную поддержку рабочих делегатов, горняков, механиков, стеклодувов, кельнеров, шахтеров, ткачей и докеров. «Слава пролетариям всего мира!» — крикнул кто-то.